Но в решительное мгновение Рибой предпочел изменить Ламберту, будучи благоразумнее их всех и предвидя в проектах их возможность уголовщины. Главное же, он почитал благодарность Бьоринга гораздо вернее фантастического плана неумелого, но горячего Ламберта и почти помешанного от страсти Версилова.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 А я давно, уже почти с тех самых пор, выпустил из виду, как не стараюсь отыскать его след даже и теперь. Он исчез после смерти своего друга, Легран Даде. Тот застрелился. Я упомянул о смерти старого князя Николая Ивановича.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 Но вот что, однако же, мне известно как достовернейший факт. За несколько лишь дней до смерти старик, призвав дочь и друзей своих, Пелищева и князя Энского, велел Катерине Николаевне в возможном случае близкой кончины его непременно выделить из его капитала Анне Андреевне 60 тысяч рублей». Высказал он свою волю точно, ясно и кратко, не позволив себе ни единого восклицания и ни единого пояснения.